Глава 9. Просмотр квартиры оказался формальностью. Мама просто хотела убедиться, что мой восторженный отзыв имеет под собой основание. Сама она уже морально была готова и на покупку, и на переезд. Со старушкой она тоже нашла общий язык и пообещала помочь ей собраться. Оформлением документов занимался Серый, проявив неожиданную сноровку и определенные юридические знания по оформлению клановой собственности. Поскольку ранее за ним таковых не замечалось, я решил, что он всю ночь студировал законы. Но спрашивать не стал. Напротив, сделал вид, что все идет как надо, а финансовый директор не зря занимает эту должность. Уходил с мыслью, что все идет хорошо. И под спудным ощущением, что если все идет хорошо, значит рядом что-то идет плохо. И осталось совсем чуть-чуть до того момента, когда мы с этим плохо встретимся. Предчувствие подтвердилось буквально через несколько минут. Звонок был с неизвестного номера, но я ответил, уже понимая, вот оно. «Ярослав!» — раздался злой голос Лазарева-старшего. «Ты где? Немедленно приезжай! Машина у подъезда вашего дома, но тебя там не оказалось!» «Странное представление о моей жизни. Я что, должен безвылазно сидеть дома, в ожидании, пока обо мне вспомнят и привезут?» но в голосе собеседника чувствовалась не только злость, но и нервозность. «Я скоро туда дойду. Что случилось?» «Что случилось? Вранье твое случилось!» — взорвался он. «Кто говорил, что технология уникальная и никто на нее не может претендовать?» «Так не может же», — удивился я. «В чем проблема?» Мальцева утверждают!» «Впрочем, это не телефонный разговор. Приедешь, поговорим!» — отрубил он и отключился. До дома я добежал. И не потому, что не хотел заставлять ждать Лазарева, а потому, что чуял проблему, которую придется срочно решать. Серьезную проблему, а не что-то вроде «Кто пойдет за пособиями к немке?». С Полиной, кстати, мы неплохо погуляли, и я даже заставил ее выучить одну из успокаивающих дыхательных практик. Она, правда, сопротивлялась, но ровно до того момента, когда я сказал, что в кино пойдем только когда она овладеет нужным умением. Так что и практику она выучила, и в кино мы сходили. Было там что-то из жизни магов сказочное до нельзя. Я даже удивился, почему бы не консультироваться со знающими людьми, прежде чем снимать такую ерунду? Или это снималось исключительно с целью запутать тех, кто не владеет магией? вы прислали за мной машину куда скромнее той, на которой Новиков возил меня ужинать. Наверное, нашли самое непрезентабельное авто в своем автопарке, На нем даже не было отметки о принадлежности к клану. Это было еще одним подтверждением того, что Лазарев на меня очень зол. Впрочем, злость Лазарева в подтверждении не нуждалась. Когда я появился в его кабинете, он едва не кипел. По рукам, сжатым в кулаки, пробегали молнии, которые до поры до времени он держал под контролем, но взгляды бросал такие, что подчиненные послабее духом уже наверняка ползли к кладбищу с лопатами, чтобы могилу вырыть сразу, не дожидаясь, когда босс выйдет окончательно из себя. Зеркало я на всякий случай набросил. Если Лазарев не сдержится, пусть калечит только себя». «Так что случилось?» Подчеркнуто спокойно сказал я. «Ты утверждал, что технология твоя!» Пророкотал он, с трудом удерживая рвущуюся ярость. «Но это не так! Ты украл ее у Мальцевых! Ты подставил наш клан! Не просто подставил, а перед императором!» Обвинение было абсурдным. И не просто абсурдным, а идиотским. «С чего вы взяли?» – изумился я. Ко мне подлетела бумага с императорским вензелем. Шустро так подлетела, пришлось ловить, чтобы не спланировала на пол – Лазарев явно влил силы больше, чем нужно. Суть проблемы я уловил сразу. Мальцевы претендовали на мою технологию. Утверждали, что Лазаревы похитили и убили Анну Ермолину, которая как раз заканчивала разработку технологии в Мальцевском загородном исследовательском центре. И даже ссылались на имеющиеся опытные образцы. Под опытными образцами они подразумевают те, что мальцевские маги украли из квартиры Сергея Евгеньевича Шевчука, после чего я решил обратиться за помощью к вам. Все так же спокойно пояснил я. К технологии ни они, ни Анна Ермолина не имеют никакого отношения. Лазарев мне не поверил. «Почему же ты так хотел ее спрятать?» — рыкнул он и подался ко мне через стол. «Потому что я, с дуру вытащил ее из Огурцова. Не выбрасывает же девушку на улицу. Я пообещал ее сестре найти Анну, а когда нашел, не удержался». «А сама Анна голоса не имела?» «Ты ее похищал, не приводя в сознание?» скептически спросил Лазарев. «Хватит врать!» Сама она голоса не имела, поскольку спала, а я решил ее не будить, пояснил я. Признаю, это было не самым умным поступком в моей жизни, но и не самым глупым. Во всяком случае, казни привести не должно было. Но проблем добавила. «И где сейчас Ермолина?» «У меня дома. Куда я еще могу ее засунуть?» Кстати, а откуда это проубили? Мальцевские маги вламывались ко мне домой и искали отнюдь не труп. И сейчас там не труп, а вполне себе живая девица, которую временами хочется выставить на улицу. Но от человеколюбия... Я тяжело вздохнул. На самом деле я все еще надеялся, что Анну удастся завербовать, потому что на роль целителя клана требовался сильный маг. «Серым пока непонятно, насколько он сможет вырасти, а вот по линии до уровня сестры нынешними темпами лет пять пилить. А здесь практически идеальный вариант. А главное, это ей самой нужно, только она пока не понимает». «Человеколюбие у него!» — проворчал Лаздрев на глазах, успокаиваясь. Молнии втянулись в руки, а кулаки рожались. Повтори, то же самое императорскому дознавателю?» «Разумеется». «Ты не торопись с ответом-то!» «Дознаватели при себе занимательные артефакты носят. Соврешь — пострадаешь. Чем сильнее соврешь, тем сильнее пострадаешь». Выдохнул он облачко дыма. Видать, горел не только снаружи, но и изнутри. «Странное дело. Разозлился уже я. Врут Мальцевы, а не верите вы почему-то мне, хотя с ними вам приходится контактировать куда чаще. Ты же все-таки мой внук!» Неожиданно выдал Лазарев. «Мне не хотелось бы, чтобы ты пострадал, пусть даже ты и соврал». «Но я не соврал», — уже раздраженно ответил я. «В этом мире никто не может претендовать на эту технологию. Вообще». В памяти Ярослава об имперских дознавателях не нашлось ничего, что было неудивительно. Похоже, слишком специфичная должность, связанная с кланами и клановой магией, простым смертным таком знать не положено. «Но бояться мне их не следовало». Всегда найдется вариант ответа, который будет правдивым, но не позволит открыть мне свои тайны. А тайны меня хватало. Я могу отказаться отвечать на вопросы дознавателя, не связанные с накопителями? Поинтересовался я. Отказаться сможешь. Зовите тогда своих дознавателей и покончим с этим. Мне сегодня еще часть автоклавов запускать. Ишь ты! Зовите! Думаешь, они по щелчку пальцев прибегают? А разве нет? Вы же глава клана. Удивился я. Лазарев скривился, словно я сказал ему в лицо откровенную гадость, но пояснять ничего не стал. Вытащил телефон. «Арсений Платонович, добрый день!» «Мальчик утверждает, что разработка его и Мальцевы к ней отношения не имеют, хотя и пытались отобрать. Накопители были украдены, у...» Он сделал паузу и посмотрел на меня, еще и жестом показал, чтобы я поторопился ответить. У финансового директора клана Елисеевых. Сергея Евгеньевича Шевчука. Правда, он тогда нашим финансовым директором еще не был. Лазарев повторил собеседнику мои слова. «Говорит, согласен повторить под артефактом истины». «Сейчас?» «Едем». После окончания разговора Лазарев откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и пару раз глубоко вздохнул. Возраст давал себя знать, а также неумение владеть магией, которая в том мире, откуда перенеслась моя душа, вдалбливали юному магу с момента обнаружения у него дара. Потому что не владеющий собой маг потенциальная угроза для себя и окружающих. Едем! наконец сказал Лазарев. В этот раз автомобиль был представительским и с гербом клана. И даже с сопровождением машины охраны. Но под капотом болталось все то же недоделанное заклинание, которое уже два раза восстанавливали. И ошметки первых двух так и болтались. У меня руки зачесались поправить, но я виртуально дал себе по ним и невозмутимо спросил. «А Ермолину брать не будем?» «Ей это поможет отделаться от притязаний Мальцевых, а нам – от обвинений в краже технологии». «Логично», – согласился Лазарев и скомандовал поворачивать к моему дому. «Признаться, я несколько опасался, что Аня заортачится и придется тащить ее к дознавателю силой, ведь другой такой возможности сохранить за ней ее лицо может не представиться» а она этого не поймет». Но она лишь обреченно выдохнула сквозь зубы. «Ну, мелкий, ты меня и втравил». И начала сооружать приличный прикид из того, что ей подарила мама и принесла Полина. Для визита в императорский дворец он подходил не особо, но я это говорить не стал, чтобы не расстраивать. И чтобы она срочно не передумала. «Вывел я ее под иллюзией на случай, если Мальцевы наблюдают за нами» отслеживать все ауры в столь оживленном доме теоретически можно но энергии требует на порядок больше чем я могу из себя выдавить посадить аню я хотел к лазареву но он махнул рукой вперед и пришлось ее отправлять на переднее сиденье а на заднее садится самому насколько я понимал лазарев таким образом указывал на различия в статусе вы в курсе что вам предстоит общение с императорским дознавателем спросила ну ани когда машина тронулась а я убрал иллюзию ярослав сказал Коротко ответила она. Она сидела выпрямившись и уставившись в лобовое стекло с таким видом, словно ее везли на казнь. «Вы в курсе, что врать не получится, и если технология ваша, то вы оба пострадаете». «Какая технология?» Она не выдержала и все-таки повернулась к нам. «Технология производства синтетических накопителей. Мальцева уверяет, что она ваша». «Первый раз слышу». Ошарашенно сказала она. Я думал, меня как свидетеля о незаконном удержании магов взяли. «Не только», — коротко ответил Лазарев и посмотрел на меня с некоторым недоумением. Но говорить больше ничего не стал. Я думал, что мы поедем в императорский дворец, изображение которого я видел неоднократно и который находился в центре Белоорска. Но сейчас мы явно удалялись от центра. «А куда мы едем?» «К дознавателям». «На окраину». «Разумеется». Лазарев ничего пояснять больше не стал. Пришлось уточнять самому. «Императорские дознаватели на окраине. Это нелогично. Мелкие, у них иногда допрашиваемые взрываются», пояснила Аня с тяжелым вздохом. «Поэтому нелогично их размещать в центре города». По всей видимости, она уже примеряла на себя роль взорвавшегося, завравшегося мага, и эта роль ей совершенно не нравилась и не подходила. «Громко взрываются». «Заинтересовался я». «А ты не боишься?» — удивилась она. «Мальцева пусть боятся. Но что-то мне подсказывает, что его так допрашивать не будут». «Правильно тебе что-то подсказывает. Главу клана так можно допрашивать только с его согласия». «Еще бы». «Смотрю, главы кланов здесь врут, как дышат». «Я развеселился». «Получается, Лазарев меня целенаправленно развел на нужный ему результат». «А ничего, что я несовершеннолетний». Согласие матери не нужно? Лазарев недовольно откашлялся, и я понял, что он надеялся обойти этот тонкий момент. Эх, зря я рассчитывал на кровное родство. Для Лазарева я был всего лишь инструментом, пусть он и заявлял не так давно, что я его внук. Был бы один, я бы уже потребовал меня высадить. Но с учетом того, что я лично вытащил Аню, ситуация вырисовывалась не в нашу пользу. «Нужно будет засесть за законодательство, что ли, чтобы в следующий раз так глупо не подставляться». Здание, где находились дознаватели, несмотря на то, что было на окраине города, впечатляло размерами и толщиной стен. Больше ничем не впечатляло, даже защита у них была слабее, чем в Огурцово, хотя тайн наверняка хранилось не меньше. Это было понятно». Какой идиот! В здравом уме полезет грабить государственную организацию, в которой часть секретов таковы, что случайно узнавшего их даже подписку о разглашения не возьмут, убьют сразу. Пришлось постоять перед воротами, ждать, пока нас пропустят. Причем Лазарев хоть и шипел что-то сквозь стиснутые зубы, но звонить и ускорять проезд не стал. Получается, эта контора стоит над кланами. Но когда я спросил об этом Лазарева... Тот страшно оскорбился и бросил, что над кланами стоит только император. «А дознаватели?» а «Лишь исполнители его воли. Голос императора. Взаимоотношения все равно остались для меня загадкой, но уточнять я не стал. Мои вопросы Лазарева злили, а идти к дознавателю со злым сопровождающим – та еще глупость. У двери с табличкой «Куликов Арсений Платонович, старший дознаватель, нам тоже пришлось посидеть». Лазарев делал вид, что ничего особенного не происходит. Но такое отношение его унижало, и он медленно, но верно закипал. Мы с Аней сидели тихо и старались привлекать внимание поменьше, хотя и были основными действующими лицами в надвигающемся допросе. Наконец, нас все же попросили в кабинет. Хозяин кабинета, полностью седой, грузный, с очень светлыми серыми глазами, смотрел на нас с интересом. «Девушка с вами это...» «Анна Ермолина». Звонко представилась она. Мальцева незаконно удерживали меня в Гурцово. Она села на один из стульев для посетителей так, чтобы между ней и дознавателем оказались мы с Лазаревым. «И за помощь в побеге вы расплатились технологией?» Ласково спросил ее дознаватель. «Не было этого», — возразил я. «Технология моя, Анна к ней отношения не имеет. Где тут надо поклясться?» Дознаватель укоризненно повернул голову к Лазареву. «Андрей Кириллович, вы бы молодому человеку объяснили процедуру, чтобы нам не отвлекаться?» «Артефакт активируется автоматически, он уже работает», — неохотно пояснил Лазарев и замолчал. «Неужели он боялся, что какие-то его слова воспримутся артефактом отрицательно?» «Тогда мне тоже стоит говорить поменьше». «Итак, вы утверждаете, что технология ваша». «А откуда она у вас взялась? Придумали?» «Желание ответить «да», я задавил и сказал». Получил в подарок. От кого отвечать не буду. Но не от Ермолина и не от лица, связанного с Мальцевыми. И за что вам сделали такой, не побоюсь этого слова, королевский подарок? За мою жизнь. Поэтому он не кажется мне королевским. Только теперь я обратил внимание, что дознаватель после моего ответа каждый раз поглядывал на панельку на столе. Наверное, там как раз и находился упомянутый артефакт. «Может ли еще кто-то предъявить право на эту технологию?» Уверен, что в этом мире никто. Вы утверждаете, что те образцы, которые предъявили Мальцевы в качестве доказательства своих прав, похищены у вас? Да, это первая партия накопителей. Если вы сравните с теми, что есть у нас, то выясните, что они идентичны. Я не был уверен, что уровень магии или технологии позволит это сделать, но тем не менее артефакт принял мой ответ. Обвинение по присвоению технологии снято неожиданно сказал дознаватель, вызвав облегченный выдох Лазарева. «Теперь перейдем к вам, Анна Ермолина. Я не вижу на вас клановой метки». «Мальцевы нарушили свои обязательства по отношению ко мне», — коротко ответила Анна. «Мальцевы утверждают, что вы были похищены Лазаревыми. Можете ли вы опровергнуть это утверждение?» «Я не знаю, как прошло похищение. Когда я проснулась в лесу, я уже была вне поселка». «Вы проснулись в лесу одна?» «В компании Ярослава Елисеева». «Вот как?» Он повернулся ко мне. «Какое отношение вы, Ярослав Елисеев, имеете к похищению Анны Ермолиной?» «Непосредственное. Я ее выкрал из Огурцова. Как? Рассказывать не буду. Это секрет моего клана». Лазарев еле слышно хмыкнул. «Вы считаете нормальным похищать представителя другого клана?» Я считаю ненормальным сказать родственникам мага, что тот ограбил клан и удерживать мага против его воли в заключении. А там было именно заключение. Противоправного действия я не совершал». Дознаватель уставился в артефакт и потер кончик носа. «Недовольно так потер. Видимо, рассчитывал на красивый взрыв в кабинете, а тут пришли мы, и взрывов не получилось. Обвинение с Лазаревых в похищении мага Ермолиной снято». «Лазарев может покинуть кабинет». Лазарев не просто покинул кабинет, а очень шустро, успев только вежливо попрощаться с дознавателем, но не успев сообщить мне, как я буду отсюда выбираться. «Вернемся к вам, молодые люди». «Представитель клана Елисеевых похитил мага». «Я тогда еще не был представителем клана», — возразил я, чувствуя, что судьба подложила мне очередную подлянку. «Анна Ермолина выдвигает обвинения против клана Елисеевых». С нажимом сказал дознаватель, не обратив ни малейшего внимания на мои слова. «Но я не выдвигаю обвинения против Елисеевых». Анна растерялась. Признаться, растерялся и я. «Почему обвиняют меня Мальцевых? «За вас выдвигаю я. Будь вы клановым магом, за вас бы решал глава клана. Но принадлежность к клану вы потеряли, поэтому в ваших интересах сейчас выступает государство» и государство выдвигает обвинения в отношении нарушившего закон клана. «Я, Анна Ермолина, присягаю на верность клану Елисеевых в лице Ярослава Елисеева». Неожиданно выпалила Анна, и пока дознаватель соображал, успела произнести клятву полностью. «Мне осталось только принять, что я проделал, не раздумывая».